И тогда психологам приходится действовать по всем правилам психологической войны, просеивать большой статистический материал, выявлять общие детали закономерности, распутывать, отделяя реальное от нереального и учиться распознавать дезинформацию. Те же законы психологической войны заставляют психологов не обнародовать все подробности похищений. Иначе наряду с дезинформациями пришельцев им придётся ещё распутывать и подсознательные страхи людей с повышенной внушаемостью у которых в подсознании во всей красе оформится синдрома похищения. Такие страхи не будут иметь ничего общего с реальностью, но регрессивный гипноз будет скрывать именно их. Можно предположить, что открытое обсуждение таких тем вообще вредно для психологического здоровья общества, что могут возникнуть новые страхи у населения, что каждый начнет подозревать, а вдруг и я когда-то был похищен, что это приведет ко всяким нервным расстройствам и психозам. Но ни один из психологов, работающих с пострадавшими от похищений, не высказывается за полный запрет обнародования информации по этой теме. В данном случае речь идёт просто о нашей информированности, о ещё одной опасности, существующей рядом с нами, такой же опасности, как и другие: преступность, автокатастрофы, сгнившая изоляция электропроводки, угрожающая пожаром, разряды молнии во время грозы, угрожающие убить, болезнетворные бактерии в воде, угрожающие тем же. Никто из нас не скажет, что знать об этом опасно. Опасно не знание явления, а само явление. Более того, научно изучив явление, мы избавляемся от страха перед ним и даже начинаем сами контролировать ситуацию, управлять ей в нужном нам направлении. Что же касается страхов психозов, которые могут возникнуть, то их причина не в информации, а в психологических проблемах конкретного человека, имеющего какое-то душевное расстройство. Он всегда найдёт предмет для своего страха. Он будет панически бояться открытых или закрытых пространств, представителей противоположного пола или своего чертей или инопланетян, и в его случае причины страха будут не пространство, ни мужчины или женщины, ни черти или инопланетяне, а какая-то пережитая психологическая травма. Знание явления, а не страх перед ним и не бегство от него может вооружить нас. Это определённо показывает историю нашего научного познания природы. Но природное явление в кавычках, к которому мы уже не в первый раз подошли в нашем исследовании, мягко говоря, неординарно. Однозначный вывод всех психологов, взявшихся за трудный материал по хищнее таков. Ведутся масштабнейшие эксперименты по выведению искусственных существ, гибридов, происходят опыты по скрещиванию человеческой расы и расы гуманоидов. Причём психологи не торопятся называть этих гуманоидов инопланетянами, потому что для этого нет никаких оснований. Так все возвращается в этой теме вокруг генетики, скрещиваний, клонирования. Что интересно, эти вопросы всегда вызывали острейший интерес тех, кто брали на себя ответственность духовно руководить обществом. В средние века это была забота церкви о чистоте человеческой расы. Людей, замеченных в контакте с неизвестными силами, уничтожали как пособников дьявола. Считалось, что такие казни помогают сохранить здоровую наследственность стада человеческого, полученную от первого человека, созданного самим божеством. Позднее эти взгляды развились в теории о расоsofia божественных рассах и бестиальных видах, порождённых через преступное скрещивание. Ещё позднее из этих взглядов родилась теозоология и теория нацизма. Государственная идеология Третьего рейха призывала раз и навсегда очистить всё человечество от расовой скверны, уничтожить все бестиальные виды или изолировать их как хозяйственных животных. Но это была только массовая государственная идеология балланда для нищих. Подлинной целью было создание подлинно сатанинского государства господ и рабов, низших навсегда, с черными магами в качестве жрецов и с кровавыми жертвоприношениями. И еще с грандиозным инкубатором бездушных, послушных, физически сильных существ, лишенных всякой индивидуальности, всегда готовых быть вместилищами, проводниками чужой воли, чужой мысли, открытыми для самого низшего внешнего влияния руководства».